Глава 22. О том, что легенды горцев? Не совсем легенды. В тот вечер она больше не видела мессера Форстера, а утром в ее комнате на столе в вазе появились цветы. Какие-то совершенно необыкновенные, каких здесь в Волхарде ей видеть не приходилось. И пахли они тоже необыкновенно, так что от их запаха кружилась голова. Наверное, их принесла Джида или Кармелла, пока она спала. Но Габриэль не стала спрашивать, от кого они. Она и так знала. Ей хотелось поблагодарить за них Форстера, но его дома не оказалось. Как сказал Натан, он уехал на охоту с сеньором Грасса. После недавних событий Волхард будто вымер. Рамина перевернула дом вверх дном, и не только дом. Габриэль видела, как весь подлесок вокруг развалин замка вырубили и выкосили траву по всей усадьбе, и теперь руины стояли голые, сиротливо глядя на главный дом темными провалами окон. Внутри развалин, разумеется, тоже не осталось ничего. А сестра Форстера допросила слуг с таким пристрастием, какого нельзя было ожидать даже от королевских судей. Так что в доме стало тихо, слуги не бродили без дела и уж точно старались не попадаться хозяевам на глаза. А на Габриэль все смотрели с опаской и недоверием, но при этом были очень вежливы. И лишь одна Ханна, встретив Габриэль, на приветствие ответила в своей обычной манере. «Поторопились бы вы с отъездом? Нечто не видите, к чему все идет». И Габриэль в этот раз не выдержала и спросила резко: Да, моя-то вина здесь в чем? Что, по-вашему, я такого сделала? За что вы меня так ненавидите? Темные глаза Ханны будто стали еще темнее, и меж бровей залегла складка. Она шагнула к Габриэль, оглянулась, опасаясь, как бы их не услышали, и произнесла тихо и хрипло, почти прошипела. Нечто сами не понимаете, вы будто слепая вовсе и бессердечная. Мы же все тут пропадем из-за вас. «Одна южанка уже едва не свела хозяина в могилу, а вы так точно сведете. Если вам хоть сколько-то не наплевать на него, уезжайте. И за вас он себя погубит и нас заодно. Этот ворон, ваш капитан, только того и ждет, чтобы мистер Форстер ступился. А рядом с вами он не то что оступится, он сам к нему в лапы идет. Он будто совсем ослеп и забыл, кто он такой, будто не понимает, что на что меняет. И что не стоите вы его мизинца, и уж точно не стоите того, чтобы расстаться с Волхардом и жизнью». Ее лицо было так близко, что Габриэль в какой-то момент показалось, что она видит в глазах Ханны пылающие костры, и ее пробрала дрожь от этих слов. Забыл, кто он такой? спросила она и голос охрип. Что это значит? Просто уезжайте, как обещали. И чем скорее, тем лучше, пока не наделали больше беды. Ханна резко развернулась и пошла прочь широкими шагами. О чем она говорила? Что имела в виду? Габриэль так и не поняла. Если Форстер никак не связан с повстанцами, если он не знал об оружии, то ему нечего опасаться теперь. Она могла бы поговорить с Раминой, но даже не знала, что нужно спрашивать. И ей показалось, что Ханне известно что-то такое, чего не знает никто, даже сестра Форстера. Вот только что? Что такое может быть связанное с ней, что может погубить мессира Форстера? Она бродила по дому как привидение, отчаянно желая увидеть его и не зная, чего именно она хочет от этой встречи. На ее вопрос, когда же вернется хозяин дома, Натан ответил, что, наверное, через день, а может, через два или, как царицы гор, будет угодно. И что, возможно, они заночуют в каком-то пастушьем доме по ту сторону Малого Волхарда. Но ей почему-то в это не верилось. Как после всего, что произошло, можно спокойно охотиться на косуль? Она снова разобрала чемодан и, понимая, что не в состоянии поговорить с отцом о скорейшем отъезде. Но это оказалось и не нужно. Отец сам сказал, что они уедут на днях, Его коробки были большей частью собраны, и экипаж нанят. И он хотел как можно скорее попасть в Алерту к герцогу Сандавалю, чтобы похвастать своими находками. Единственное, что ему осталось, это съездить в гарнизон. Капитан Корнелли был столь любезен, что выделил троих солдат для охраны их полевого лагеря от повстанцев. Так что теперь сеньор Миранди просто обязан был отблагодарить его за это, посетив праздник Равертской девы. А Габриэль думала об этом с ужасом. После рассказа Форстера о роли капитана Карнелли во всех связанных с Волхардом событиях мысль о том, чтобы танцевать и разговаривать с капитаном на празднике, была и противна. А притворяться... Нет, нет, она не поедет на праздник. сошлются на недомогание. Только теперь ее угнетал вовсе не предстоящий праздник. Не опасность от прячущихся где-то повстанцев, не то, что кто-то хотел ее убить... Не присутствие сеньора Грасса и осуждение, которое ждало ее в Алерте, и даже ненависть Ханны ее пугала меньше, чем. Сегодня утром она проснулась с мыслью, что больше всего на свете она не хочет отсюда уезжать. Что мысль о скором отъезде как-то за одну ночь стала для нее поистине невыносима. Да что с ней такое? Габриэль Миранди, все это время вы молились и страстно желали только одного: уехать отсюда как можно скорее. Вы хотели быть как можно дальше от этого человека. И вот, извольте, ваше желание почти исполнено. Так чего же вы не рады теперь? Чего еще вы хотите?» Она понимала, что не может остаться просто так. Она обязана уехать с отцом. Но это не так уж и надолго, а потом она вернется. Вернется? А что потом? Но признаться себе в том, что больше всего на свете она хочет... Нет. Да ничего она не хочет. Просто... Она просто хочет увидеть его снова. Просто увидеть. И ее недавнее счастье третьему дню сменилось почти отчаянием. Никогда она не испытывала ничего подобного. Она не могла есть, не могла читать, шить, не могла ни на чем сосредоточиться, не могла терпеть эту безвестность. Что ей делать теперь? Теперь, когда все мысли ее только об одном — «Если она только и может, что бродить по берегу озера, пожирая глазами тропинку, ведущую в сторону Голубиной скалы, откуда должны будут возвращаться охотники». Натан спросил, не собирается ли она на почту, но она не собиралась. Она словно приросла глазами к изрезанной линии горизонта, ущелью, что вело к охотничьим угодьям Форстеров. Натан, пожав плечами, ушел, сказав, что съездит на почту сам, завтра утром. И казалось, что один только Бруно понимает ее, потому что все это время... Пес следовал за ней неотступно, то и дело норовя положить голову ей на колени и глядя в глаза, словно понимая её более отчаяние и напрашиваясь на ласку. И она гладила его, рассеянно перебирая пальцами длинную шерсть и делясь с ним своими мыслями. И прекратить эту муку безвестности могло только одно. Она должна поговорить с Форстером. Сказать ему всё прямо и честно. Быть может, это будет ужасно, бестактно, неподобающе и просто неприлично, Быть может, воспитанная девушка не может и не должна так себя вести. Воспитанной девушке полагается терпеливо ждать, посылая деликатные намеки, благосклонно принимать знаки внимания или давать понять всем своим видам, что они ей не нужны. Но однажды она уже давала это понять. И однажды это уже сыграло с ней злую шутку. Он не понял ее, а она его. Но больше между ними не будет никакой лжи. Он ей обещал говорить правду. И теперь ей тоже нужна только правда. Ей нужно знать, что делать дальше. За обедом она рассеянно ковыряла вилкой еду, слушая рассуждения сеньора Миранди о будущей экспозиции в Королевском музее, о том, что скажет герцог Сандаваль, и думала, что вот осталось всего два дня: завтра праздник в гарнизоне, а послезавтра им предстоит уехать. Неужели же Форстер не вернется до ее отъезда? А если с ним что-то случилось, мало ли, почему он уехал после недавних событий, как ни в чем не бывало? А вдруг. А если где-то в горах им встретятся солдаты? Ведь это возможно. Засада, случайная пуля. И все. У Корнелли будут развязаны руки. И мысль эта была невыносимой. Она жгла раскаленным железом, разъедая внутри все, словно кислота. Габриэль смотрела на отца и на Рамину, что сидела здесь же. Слышала отдельные слова, понимая только их значение, но не смысл фраз. «Вы что-то молчали вы сегодня, Габриэль?» спросила, наконец, Рамина с участием, но смотрела при этом цепко и внимательно, так будто заметила в ее молчании какую-то угрозу. И, встретившись с ней взглядом, Габриэль увидела то, чего боялась. Рамина все понимает, понимает, что ее мучит, и не одобряет этого. Не выдержав этого взгляда, она отложила вилку и встала, пробормотав, «Простите, что-то голова разболелась». Ушла, не в силах выносить этой смеси сочувствия и осуждения. Жизнь вернулась к ней лишь вечером, когда с улицы раздался радостный собачий лай и Бруно, встрепенувшись, помчался прочь из комнаты. Габриэль бросилась в коридор и прильнула к окну. На подъездной аллее только что спешились сеньор Грасса и мистер Форстер, а Йоста и Бартли помогали снимать с лошадей тяжелые сумки с мясом. Собаки носились вокруг хозяина радостно, навстречу вышел Натан, и конюх принялся осматривать лошадей. Все говорили о чем-то воодушевленно, и сеньор Грасса размахивал руками – На что Форстер лишь усмехался и качал головой. А Габриэль стояла, прислонившись лбом к стеклу, и смотрела жадно на Форстера, впитывая его облик, каждую деталь, каждую черточку, серую фланелевую рубаху с закатанными рукавами, горскую шапку, что он протянул на тану, его небритость и загар, и улыбку, и хлыст, который он прицепил к седлу, его руки, всего его с головы до ног. Она смотрела, не отрываясь, понимая, как соскучилась по нему. Как же невыносимо безумно почти до боли. И как же хорошо ей сейчас от одного только взгляда, от осознания того, что он здесь и что с ним все в порядке. Словно услышав ее мысли, он оглянулся, безошибочно поймав ее силуэт в окне, будто знал, что она будет именно там, и улыбнулся ей. В другое время она тут же бы отпрянула от стекла, смутившись, что ее застукали за таким неприличным подглядыванием но не сейчас. Сейчас она не могла оторваться, не в силах отпустить этот взгляд, глотая его, как жаждущий пьет воду, и не могла насытиться, так и истасковалась по нему. А он и не отпускал, смотрел, не отрываясь и не слыша вопросов Натана, так же жадно соскучившись, как и она сама, не в силах отвернуться и спрятать невольную улыбку радости. И только когда сеньор Грасса заметил, как они смотрят друг на друга, она сделала шаг назад, не чувствуя под собой ног. К ужину она собиралась, словно на королевский прием. Смотрела на себя в зеркало, и ей казалось, что платье простовато, и она слишком бледна, и глаза у нее блестят лихорадочно, и губы сохнут, и руки дрожат, а сердце того и гляди выскочит из груди. Она колдовала с прической так долго, роняя попеременно ту шпильки, ту расческу, перекладывая локоны то так, то эдак, и все никак не могла добиться того, чего хотела. Не помогал успокоиться ни мятный чай, ни ветер, что врывался в распахнутые Насте шокные двери, и безумно раздражали возгласы Кармеллы, которая трогала ее лоб, причитая, что плохо, если она разболеется, потому что им собираться в дорогу, а у Габриэль-Пади начинается лихорадка. Когда она спускалась вниз по лестнице, то останавливалась трижды, чтобы перевести дух и придать лицу выражение спокойствия и уверенности в себе. Выходила не очень. В итоге в столовую она вошла словно на эшафот. В этот вечер за столом собрались Форстеры, сеньор Грасса и ее отец. Как оказалось, сеньор Грасса завтра уезжает по делам в Раверда и, возможно, оттуда отправится прямиком в Алерту. Так что этот ужин был устроен в честь него и удачной охоты. И Габриэль была рада тому, что сеньор Грасса был так воодушевлен, что занимал почти все внимание присутствующих своими рассказами. А ему вторил в этом сеньор Миранди. Потому что их непринужденная беседа позволила ей хоть немного расслабиться унять дрожь в руках и выровнять, наконец, дыхание. Ведь стоило ей, войдя, бросить всего один взгляд на Форстера и поприветствовать его, и все остатки ее самообладания как ветром сдуло. К ужину хозяин дома гладко побрился и переоделся и стал совсем не похож на горца. Форстер поклонился ей церемонно, галантно поцеловав руку, и сказал какие-то вежливые любезности. И она, кажется, тоже ответила что-то подобающее случаю об охоте, погоде, удаче и хорошем дне. Но их взгляды, встретившись, обожгли друг друга, задержались всего на мгновенье и тут же расстались, будто испугавшись того, что вспыхнуло в них. Форстер за столом был молчалив, лишь изредка улыбался, соглашаясь с Винсентом, и почти не пил. Только смотрел на Габриэль время от времени, а она не знала, что делать. Она видела, что Ирамина и сеньор Грасса стараются вести себя непринужденно, но все они будто сидят на пороховой бочке, бросая взгляды то на нее, то на Форстера. Пречистая дева, да почему они так на нее смотрят? Для ликера чая и десерта все переместились на летнюю веранду, и Габриэль понимала, что, наверное, ей лучше уйти, чтобы не быть мишенью для любопытных взглядов Рамины и сеньора Грасса. Но она не могла еще немного побыть здесь, рядом с ним, слушая его голос. До нее долетали обрывки разговора, но они напоминали шум прибоя. Ровно столько же в них было смысла. «Но вы, наверное, не верите в подобное, сеньор Миранди?» – спросил сеньор Грасса. «Вы же ученый. Все эти истории о Чьеру вам кажутся сказками. Хотя вот я тоже не верю, но как иначе объяснить то, что я видел своими глазами? Будь я проклят, если мой друг Алекс не владеет этими горскими штучками». «Это, кстати, довольно любопытно», – произнес сеньор Миранди. «Но вы же не будете спорить с тем, что у Александра определенно есть дар? Он легко находит с животными общий язык? Может, все дело в этом?» «Я бы тоже так подумал», усмехнулся сеньор Грасса. «Но я помню, как сейчас, что, когда потратил все патроны, и тот лев вошире набросился на меня, я был уверен в том, что умру. Но Алекс встал у него на пути и просто встал, и принял на себя этот удар. И он его душил, понимаете, много ли вы знаете людей, способных душить льва? Но дело даже не в этом. Он его не убил. Алекс, льва. Он его просто отпустил, и тот ушел. Я до сих пор, еще уже спустя столько лет, Не могу найти этому рационального объяснения, и кроме горской магии мне не приходит в голову ничего другого. Сеньор Грасса отсалютовал Форстеру рюмкой. Тот лишь криво усмехнулся и ответил. Ты преувеличиваешь. Габриэль встала и отошла туда, где на нижних ступенях широкой лестницы, ведущей к стриженной аллее из падуба, стояли плетеные кресла. И присела в одно из них. Пришел Бруно и положил голову на подлокотник. И Габриэль принялась рассеянно его гладить. Ветер усиливался, и где-то на востоке небо подернулось дымкой. Возможно, будет гроза. А на западе заходящее солнце залило небо алым. По озеру бежала рябь, и плакучие ивы, сгибаясь под порывами ветра, полоскали ветви в воде. В каждом клане горцев есть такие колдуны, которые умеют вселяться в лошадь или волка, вообще в какого-нибудь зверя, и заставлять его делать то, что им нужно. Понимаете, они могут видеть глазами зверя, управлять его телом, подчинять его волю. Она слушала долетающую сюда беседу сеньора Грасса с отцом и вспоминала слова капитана Карнелли и его рассказ о том, как они уничтожали Чьеру во всех горских кланах. «Будет дождь», — раздался у нее за плечом голос Форстера. Он подошел и сел в соседнее кресло. «Надеюсь, не блуждающая гроза?» — спросила Габриэль тихо, не глядя на него. «Нет», — усмехнулся Форстер. «В этом году она уже была. Дважды в год они не случаются». «Скажите, это все правда?» Она повернула к нему голову, и их взгляды встретились. «Правда что?» «То, что говорит сеньор Грасса про льва. И вы... вы действительно можете управлять животными?» «Почему вы спрашиваете?» Он улыбнулся и закинул ногу на ногу. «Потому что, если это правда...» Она набрала в грудь побольше воздуха, ощущая, как рядом с ним сердце снова начинает выстукивать неровный ритм, и, выдохнув, сказала, «То вам грозит опасность. Капитан карнелли считает, что за нападением в Инверноне стоит кто-то из Чьеру, а он был уверен, что они почти все уничтожены. Так что, если вдруг правда, гипотетически, если вы можете, то не стоит сеньору Грасса говорить об этом при посторонних и вообще говорить об этом, а вам не стоит это подтверждать». «Вы снова беспокоитесь обо мне?» спросил Форстер тихо, немного подавшись вперед, «Я?» Она смутилась и отвела взгляд. «Так это правда насчет Чьеру?» спросила она, чтобы не отвечать на его вопрос. «Ну а как вы думаете, можно было найти кого-то в блуждающей грозе? Гипотетически? Или остановить взбесившуюся лошадь, если, допустим, была бы такая ситуация?» Он усмехнулся. «Если вы верите в это, конечно». Габриэль повернулась к нему, и их взгляды снова схлестнулись, и теперь ей трудно было даже дышать от того, как он смотрел на нее. «И если, допустим, такое возможно», — произнесла она негромко, «то как это происходило бы, гипотетически?» «Ну, представьте, что вы видели бы глазами другого, ощущали его кожей, управляли его телом. И, допустим, это, возможно, было бы с любым зверем?» — спросила она осторожно. «Не с любым» как гласит легенда. А это, разумеется, всего лишь легенда, а не рукопись, заверенная королевским нотариусом. Но, как она гласит, это зависит от дара Чиеру. Чем сильнее дар, тем сильнее возможность. Но проще всего это делать, конечно, с теми, с кем ты близок. И взгляд Форстера непроизвольно упал на Бруно. Близок? Рука Габриэль так и замерла на голове пса. Так вы можете управлять Бруно? Вы можете... «То есть вы чувствуете сейчас...» У нее перехватило дыхание. Гипотетически, если бы это было возможно, то Чьеру чувствовал бы сейчас то, что чувствует Бруно. «Например, какие у вас необыкновенно нежные пальцы, Элья?» Ответил Форстер совсем тихо, и в глазах его, казалось, полыхнула алая зарево заката. Они смотрели друг на друга несколько мгновений, а потом Габриэль вскочила и произнесла, не в силах совладать с голосом и дыханием. «Вы...» «Вы же не... Пречистая дева! О, нет!» Она покраснела, кажется, до корней волос, а затем произнесла, путаясь в словах. «Вы просто невыносимы! Больше чтобы... Никакого Бруна! Никаких канареек или хомячков! Даже лошадь ваша мне не нужна! Вы просто...» Она торопливо пошла прочь, наспех попрощавшись со всеми. Мысль о том, что слова Форстера могут оказаться правдой, была просто ужасна. «Да как он мог? Неужели же он...» «Нет, нет, это не может быть правдой. Такое вообще не может быть правдой. Не может же он быть настолько...» Вы видели бы глазами другого, ощущали его кожей. «Да что же вы за человек такой?» Прошептала она, ворвавшись в свою комнату, распахивая заботливо закрытое кармалое окно и подставляя ветру разгоряченное лицо. Ей невыносимо было думать о том, что Форстер все это время следил за ней с помощью Бруна. «Да если бы только следил, она же...» И от мысли, что она лежала в этой кровати, обнимая пса и рассказывая ему о своих бедах, и о том, что она чувствует к его хозяину, ей делалось дурно. Если бы можно было провалиться от стыда сквозь пол, она бы провалилась. Нет, просто сгорела, потому что ничего более неприличного не могла себе даже представить. Она металась по комнате, не в силах совладать с собой и своими чувствами. Да каким же надо быть подлецом и мерзавцем, чтобы так поступать? Она вспомнила его слова в их первую встречу: Это же тромантия, здесь такой пылкой южной красавицы стоит опасаться всего. А Бруно всего лишь пес. Не надо видеть в нем средоточие зла. Но когда он с вами, так мне будет спокойнее. Всего лишь пес? Всего лишь пес? А потом вспомнила, как Бруно пытался остановить ее взбесившуюся лошадь, как порвал записку от капитана Корнелли. Все теперь вставала на свои места. Теперь ей понятно было его такое странное поведение, и то, что он не набросился на кладбище на берда, они же родственники, и в каком-то смысле он, конечно, ее охранял. Но, милость Божья, она же ходила тут по комнате, в одной ночной сорочке, и если он мог это видеть. Ох, нет! Она почти простонала, закрыв лицо руками, и желание пойти и влепить форстеру пощечину, а лучше две или три, и сказать ему все-вот все-все, что она о нем думает делалось почти непреодолимым. «Вы, мистер Форстер, со своим желанием получить свое любой ценой совсем не видите берегов? Ненавижу вас! Ненавижу!» Она заперла комнату изнутри, порывисто вырвала шпильки из прически, швырнула их на столик, тряхнув волосами, чтобы они рассыпались по плечам, и яростно стянула платье, едва не отрывая пуговицы и ленты. «Для кого это все? «Она наряжалась тут, как глупая курица!» «Она-то думала, что они теперь честны друг с другом!» и что Форстер будет говорить ей правду. Вот она, правда. О, причистая дева! А о чем еще он умолчал? Нет, она уедет. Уедет отсюда и никогда больше не вернется. Но постепенно ярость утихала. Габриэль подошла к окну, присела на подоконник и сидела там долго, глядя на то, как ветер клонит деревья. Темные громады в призрачном лунном свете казались зловещими. А может, он просто так подшутил над ней? Он же постоянно над ней подтрунивает а она тут же взорвалась. Может, это все неправда? Скорее всего, неправда. Как такое может быть правдой? Это же просто легенды. А Бруно всего лишь пес, просто умный пес. И ей отчаянно захотелось, чтобы так и было, потому что, вернувшись к мысли о том, что послезавтра им предстоит уезжать, она снова почувствовала глухое отчаяние и не понимала, как же можно так хотеть одновременно и уехать, и остаться, и так ненавидеть, и думать постоянно об одном и том же. Ветер усиливался, трепал кусты жимолости вдоль дома, и, услышав, как где-то отчаянно хлопает ставня, Габриэль вспомнила, что в своих метаниях совсем забыла закрыть двери и окна в оранжерее. «Да там же все стекла ветром разобьет! А еще собаки!» Она схватила платье, но, подумав, бросила его обратно на кресло. Надевать слишком долго, а дом уже спит, и ей все равно никто не встретится. И, набросив поверх тонкой батистовой сорочки шелковый халат, Она взяла фонарь и осторожно вышла в коридор. Дома в самом деле уже спал. Лишь небольшой светильник горел в холле прямо над лестницей. А значит, ничего предосудительного, если она пройдет в таком неподобающем виде. Тем более, что в заброшенном крыле дома все равно никого нет. В прошлый раз ее сопровождал Бруно, и ей было не страшно, а сейчас ей вдруг стало как-то не по себе от мысли, что она бродит тут одна. Но, обругав себя за малодушие, Габриэль пошла осторожно, бесшумно ступая на носочках по каменному полу. Она быстро добралась до оранжереи, благо луна сегодня была необычно яркая. Как раз полнолуние, так что фонарь ей понадобился только на лестнице. Ветер трепал деревья и здесь. Слышно было, как тревожно поскрипывает старый вяз и хлопает деревянная дверь, ведущая из розария в парк. Ветер нагнал тучи, и внезапно луна скрылась, на какое-то время погрузив все вокруг в темноту. И Габриэль снова стало страшно. Она торопливо направилась к двери, но внезапно остановилась, услышав доносившиеся из парка обрывки фраз. Ты погубишь наш дом, донесся голос Форстера. Этот дом погиб еще тогда, когда твой отец привел сюда южанку, ответил кто-то. И тебе следовало бы помнить о своих корнях, и о том, по чьей вине погибли твой отец и брат. А теперь ты притащил ее сюда? Это она нас предала. Она нас не предавала. Я видел ее. Видел сам, как она говорила с этим клятым капитаном. Я следил за ней все это время. А ты слеп, племянничек». Она узнала второй голос. Это был Бёрд. Тот самый дядя-мятежник, которого она встретила на кладбище. «Они все будут пьяны, да еще фейерверк очень кстати. Да неужели ты не хочешь отомстить за смерть своего брата и отца? Ведь это он виновен во всем. Он хотел заполучить Волхард». Снова хлопнула дверь, и Габриэль замерла, боясь пошевелиться. «Ты не посмеешь», — голос Форстера. «Правда? Еще как посмею». А ведь я не так много прошу. Это чистое безумие, и вас всех убьют. Габриэль понимала, что Берт говорит о ней и что-то просит у Форстера, но не могла понять, что. Слишком обрывочные были фразы, да и сердце у нее колотилось, как сумасшедшее, оглушая и не давая сосредоточиться. Что ей делать? Лучшее, что пришло ей в голову, нужно уйти незаметно. И она хотела погасить фонари, прокрасться осторожно к двери, ведущей в дом. Но когда повернулась, собираясь уйти, то увидела, как от стены оранжереи отделились какие-то тени и встали на дорожке, ведущей в северное крыло дома. Габриэль выдохнула с облегчением, собаки, и хотела уже сделать шаг им навстречу, но в темноте внезапно засветились шесть пар красных глаз.